Глава 32. «Не выноси мне мозг». Пройти мимо этой фразы рассуждая про гармонию и всяческое любовное счастье просто невозможно. Ибо «Не еби мне мозг» уверенно лидирует в хит-параде самых часто употребляемых мужчинами обидных и неприятных женскому уху формулировок. Мне регулярно пишут девочки с рассказами о том, что на любую свою просьбу касательно отношений получают в ответ эту нетленку – От чего страшно расстраиваются и не знают, как реагировать. Думаю, что ты, моя дорогая читательница, хоть раз в жизни дослышала сие в свой адрес. Вообще, как ни странно, формулировка «невыноси мне мозг» является защитной. Цели обидеть, задеть или причинить боль, говорящие ее, как правило, не преследуют. А вот обороняться он может от нескольких вещей. Каких? Сейчас будем разбираться. Он правда не понимает, о чем идет речь. Нам свойственно злиться, если от нас требуют неизвестно чего, да еще и довольно эмоционально. Представь, что приходит к тебе твой мужчина с трагическим лицом, садится напротив. Сначала пару раз тягостно вздыхает, отводит глаза и долго смотрит в никуда. А потом, набрав побольше воздуха, начинает пространный монолог о том, как сильно он страдает от того, что ты не любишь высшую математику. И ты обязана ее полюбить. Потому что если ты этого не сделаешь, между вами вообще ничего общего не останется. На середине монолога в худшем варианте сценария он начинает плакать, громко всхлипывать и обвинять тебя в том, что ты отвратительная женщина, коль не хочешь разделить с ним любовь к интегралам и дифференциальным уравнениям. Твои чувства. Если с собственными границами все хорошо, раздражение и желание немедленно все это прекратить, Что и приведет, скорее всего, к пассажу из серии «Милый, невыноси мне мозг, люби свою математику, сколько влезет, а меня не трогай». Все то же самое происходит с твоим мужчиной, когда он слышит что-то абстрактное про «мне не хватает внимания» или «я не чувствую, что ты меня любишь», «мне неспокойно» и так далее. А причина этого кроется в тотальной разнице в воспитании мальчиков и девочек и некоторых вещах из чувственной сферы которые тебе могут казаться очевидными, а для него птичий язык. Важное о воспитании мужчин. Мальчик в детстве постоянно сталкивается с запретом на проявление, да что там на проявление, даже на наличие любых человеческих чувств. Не плачь, ты же мальчик, терпи, ты же мужик, уступи, так делают все дяди. Так не говорить того не делай, это не по-мужски. Обратите внимание, если нюня распускает девочка, она милый капризный цветочек а если мальчик он фу тряпка так нельзя С самого детства нашим мужчинам активно ставят всевозможные эмоциональные блоки у них на подкорке отложено что проявлять свои эмоции плохо нельзя чувствовать что-то кроме простого набора ощущений тоже и в принципе ради бога ставят и ставят характер воспитывают и все такое настоящий квест начинается потом Вырастая и становясь взрослыми, мальчики начинают получать настойчивые требования ровно обратного от нас с вами. «Что ты такой чёрствый? Ты совсем не говоришь мне о своих чувствах, ты недостаточно меня любишь, ты не ощущаешь, что мне нужно, и если избранник не даёт эмоционального водопада, то его начинают ментально бить сковородой. А как он должен это делать, если ему в собственных ощущениях не разобраться?» эмпатия не работает только в одну сторону люди которые на интуитивном уровне умеют определять что там происходит с находящимися рядом прежде всего на отлично понимают все оттенки собственных переживаний мужчины же этого делать не умеют им с детства запрещали они даже в кабинете психотерапевта оперируют понятиями хорошо и плохо а на расшифровку этих простых слов уже не способны Честно говоря, любимое женское мне не хватает внимания и для меня тоже темный лес. Что интересно, если просишь барышень описать, что должно происходить, чтобы хватало, они впадают в ступор и сформулировать четкие пункты могут только через некоторое время и после ряда наводящих вопросов. Ну согласитесь, довольно странно ожидать, что другой человек поймет, что ты от него требуешь, если ты сама этого не понимаешь. Итак, что делать? Перед тем, как приходить с постным лицом и душераздирающим рассказом о том, чего тебе не хватает для счастья, нужно разобраться, о чем конкретно ты будешь говорить и что хочешь получить в итоге. Объясню на простом и самом распространенном примере. Мне не хватает внимания. Это ни о чем. Это абстрактно. У каждого из нас, и у твоего мужчины в том числе, свое понимание проявлений внимания и его необходимой дозировки. Поэтому первое. Берём листочек и пишем, что конкретно является для нас необходимыми знаками внимания. Например, звонки в течение дня, пожелания спокойной ночи, цветы раз в неделю, совместные походы куда-то. Второе. Выбираем самые ключевые моменты, которые помогают именно тебе, а не Маша с форума, чувствовать себя нужной и любимой и получаем более-менее четкую картинку. Третье. Далее переходим к следующему пункту. Что мы хотим получить в итоге? Ну, тут, надеюсь, все ясно. Цветы, звонки, театр по четвергам. Подставь нужное. Важно, если в этом пункте у тебя появляется что-то из серии «хочу, чтобы он чувствовал так» или «так», сразу прикрывай лавочку. Это значит, что ты действительно ебешь мозг. Четвертое и самый важный, на мой взгляд, шаг – ответ на вопрос. Может ли конкретно этот человек давать тебе все то, что ты прописала в предыдущих пунктах? Не является ли он случайно врачом в экстренной хирургии, у которого действительно за день может не быть минуты на пописать, не то что на позвонить? Или может быть у него аллергия на цветы? Или он не любит театр и твою маму? Имеет право. Если может, затевай разговор, но без лишних соплей и эмоций. Желательно применяя формулировку. Когда ты делаешь, не делаешь так, я чувствую так. Причем в «делаешь» должно быть конкретное действие, а в «чувствую» — конкретное ощущение. Например, когда ты игнорируешь меня, я страдаю, это неправильно. Когда ты не отвечаешь на мои звонки, я тревожусь, что с тобой что-то случилось, верно. А вот если выясняется, что нужного тебе у человека похоже нет, то ты просто требуешь невозможного. Пожалуй, самая распространенная ошибка женской половины в отношениях Установка «я его переделаю». Мы умудряемся проявлять в этом деле просто невероятное упорство. Эх, вот эту бы энергию, которую нежные существа тратят на выдалбливание немилых нам качеств, черт характера, увлечений из объекта страсти, да в мирное русло горы можно было бы свернуть. Суть в том, что практически все мы без оглядки на половую принадлежность довольно болезненно относимся к попыткам изменить нас, наши привычки и привязанности. Надеюсь, ты понимаешь, что я сейчас не про бытовые вопросы из серии «Не писать мимо унитаза и не класть грязные носки к чистым», а про более глобальные вещи из серии «Не ходи туда с друзьями», «Только со мной», «На рыбалку теперь нельзя», Не слушай эту музыку, смотри со мной то, что нравится мне. Вот этот мальчик на тебя плохо влияет, тебе нужно меньше работать. Ведь теперь есть я, тебе вообще нужна другая работа. Ты должен хотеть детей, жениться, быть вместе до гроба. И далее по списку. Есть весьма простой способ проверить, не требуешь ли ты от человека невозможного. Отбрасываем в сторону всю историю про мой Вася самый лучший, потому что я его люблю, и смотрим на него как на реального человека. Что у него есть, чего у него нет. какой он, с какими качествами, как хорошими, так и не очень. Ну, например, ты хочешь, чтобы бойфренд участвовал в решении твоих проблем. Он был в этом замечен ранее? Он не проявляет инициативу только в отношении твоих дел или ему вообще пофиг на все, что происходит вокруг? Не случилось ли так, что твой мужчина, за которого ты выходила замуж, абсолютно творческий человек, писатель, музыкант, дизайнер, а тебе очень хочется, чтобы он был топ-менеджером в «Газпроме», Ходил в костюме тройки и работал с 9 до 18 а после ехал с тобой в дорогой ресторан. И чтобы без всяких этих креативных идей, творческих кризисов и так далее. И для закрепления понимания. Вдруг твой избранник – тусовщик, которому нравятся шумные компании, постоянная движуха, и он абсолютно не склонен к романтическим вечерам дома, которые ты считаешь за высшее проявление любви. Посмотрела? Оценила реальные возможности реального человека в реальном времени? Есть у него в базовом наборе черт характера то, что ты пытаешься выбить своими требованиями? Если нет, то он будет всеми силами защищаться. Если есть и он готов работать над отношениями, можно попробовать следующее. Для начала принять, что никакой власти у тебя над ним нет. Претензии и список требований в разговоре замени на вопрос, как он видит развитие сложившейся ситуации. Оцени его вариант. Приемлем ли он для тебя? Возможно ли его объединить с твоим и прийти к какому-то компромиссу? Озвучь свои идеи решения проблемы. Одно дело, когда ты приходишь с упреком, и совсем другое, с предложением делать немного по-другому. Важно, мысленно дай ему право на отказ и будь готова к нему. Чтобы обошлось без фырканий, обид, игры в молчанку, они лишь усугубят ситуацию и негативно повлияют на отношения в целом. Если в ответ на свои предложения ты услышишь «нет», лучшее, что можно сделать, ответить «окей, я понимаю, что пока ты не готов это сделать». И дальше тебе уже решать, может ты еще немного подождать, посмотреть и так далее, или ситуация невыносима и неприемлема для тебя. Ты раздражаешь своей беспомощностью. Это еще один прием, который вызывает защитную реакцию в виде невыносимый мозг. Давайте честно, когда нам хочется видеть рядом с собой существо, которое полностью зависит от нас и в прямом смысле умрет, если с ним не няшется, мы заводим котенка, или собачку, или кролика. Когда люди вступают в отношения с другими людьми, то они преследуют несколько иные цели и уж точно не жаждут получить себе в питомце половозрелую особь, не способную на минимальные самостоятельные действия, решения, да и существования в целом. Все эти хлопающие девичьи реснички, хрупкие плечики и ключицы, трогательный, милый, помоги мне, я тут не понимаю, очень хороши, но в меру. Чувствовать себя рыцарем в золотых латах 24 на 7 никто не стремится. И в итоге бесконечные «не могу», «не умею», «не получаются», «спаси», «помоги» начинают вызывать раздражение. Так вот, если на вопрос самой себе я хочу, чтобы он понял, что ты отвечаешь, что я без него не могу… что мне нужна забота, что я девочка и так далее, то вполне, вероятно, проблема именно в этом. И тогда твой план действий таков. Для начала почувствовать себя взрослой. Это довольно просто, ибо фактически оно так и есть. Затем избавься от капризного тона, взрослых людей он раздражает и вызывает желание запульнуть чем-нибудь тяжелым в голову. Обращайся к своему мужчине как к равному, а не как к родителю. Когда взрослый человек просит объективно нужной помощью у другого взрослого человека, это воспринимается адекватно. Если тебе нужно о чем-то попросить, проси прямо и без демонстрации беспомощности. То есть, у меня не получается. <смех> Замени на «можешь ли ты сделать для меня вот это?» Он игнорирует твои чувства. Что ж, мы разобрались с вариантами, в которых «не еби мне» мозг имеет под собой реальное основание. Но есть еще один самый неприятный. Почему неприятный? Потому что в этом случае ничего не изменится, даже если ты успешно разберешь все свои просьбы и претензии на атомы и молекулы, облачишь их в самые правильные и нейтральные формы. Часто, очень часто просьба оставить мозг в покое звучит, когда человек старается игнорировать твои чувства и переживания. И в этом случае плохие новости. Сохранить отношения в таком ключе вряд ли представляется возможным. Можно, конечно, на какой-то период засунуть свои потребности и хотелки куда подальше, но, скорее всего, либо они рано или поздно прорвутся наружу, либо ты просто превратишься в вечную жертву и терпеливую великомученицу, без на свои чувства. Как понять, что дело не в тебе? Довольно легко. Если все изложенное выше не принесло результатов, скорее всего, мужчина игнорирует твои чувства. Для простоты я обобщу перечисленные способы. Итак, если ты, затевая разговор, ставишь перед собой цель что-то сообщить, а не чего-то добиться, если тобой не движет желание вызвать у другого человека правильные, на твой взгляд, чувства и заставить его стать другим, если ты дала ему возможность выбрать удобное для него время для разговора и искренне интересуешься подходящими для него вариантами развития ситуации, Убрала все требовательные формулировки, упреки и обтекаемые фразы заменила на четкую конкретику, то тема про «не еби мозг» к тебе неприменима. И коль при соблюдении всех этих условий от тебя отмахиваются, проблема в том, что кое-кто действительно не сильно заинтересован в твоем присутствии в жизни. Как поступить? Ну, если есть склонность к мазохизму, можно задержаться ненадолго и как следует пострадать от связи с мудаком. и развить бурную деятельность по превращению его в человека, ну, ежели свободное время есть и хочется острых ощущений и усилий, отправленных в черную дыру мироздания. Если нет, то ноги в руки и вперед к тем, кому будет интересно, как там себя чувствует человек рядом с ним.